Джейк и его спутники быстро и без проблем добрались до развилки. Джейк бросил в сторону Глории сломанную трещотку, в сторону красных птиц девчачий браслет из шертиных ниточек. «Выбирайте», — подумал он, пусть каждая дорога станет для вас проклятой». Повернувшись, он увидел, что близнецы Тавери уже двинулись в обратный путь. Бенни дожидался его, побледневшись горящими глазами. Джейк кивнул ему, заставил себя ответить улыбкой на улыбку Бенни. «Пошли!» Тут до них донесся свист Роланда, и близнецы побежали, несмотря на камни и сухие ветки, в избытке валяющейся на проселке. Они по-прежнему держались за руки, обегая препятствия, через которые не могли перепрыгнуть. «Эй, не бегите!» — крикнул Джейк. «Он велел не бежать и смотреть под...» В этот самый момент нога Фрэнка Тавери провалилась в нору или промойну. Джейк услышал, как противно хрустнула лодыжка. По перекосившемуся лицу Бенни понял, что услышал и тот... Фрэнк застонал и повалился на бок. Фрэнсина попыталась его удержать, он слишком много весил Грохнулся озимь, ударился головой скальный выступ. Из рваной раны тут же потекла кровь, засверкавшая в утреннем свете. «Беда», — подумал Джейк, — «на нашем пути». не таращился на лежащего на земле Фрэнка. Его лицо позеленело. Фрэнсина опустилась на колени рядом с братом, Его нога изогнулась под немыслимым углом Ступня оставалась в норе Она тяжело, со всхлипами дышала Потом всхлипы как отрезало Глаза Франсины закатились под веки И она, потеряв сознание, упала на брата «Пошли!» Джейк повернулся к Бенни Но тот стоял столбом, таращившись на близнецов Джейк ущипнул его за плечо «Ради твоего отца!» Эти слова заставили Бенни сдвинуться с места